Лолетин сидел в его кабинете, закинув ногу на ногу, говорил негромко, порой блуждая взглядом по кропотливо отреставрированной лепнине потолка. «У следствия ни малейших зацепок, какую бы то ни было связь с нами установить невозможно. Тоже же и с нападавшими. Люди из ниоткуда». Максим там уже накопал какие-то детальки, потом посмотришь. Последнюю добычу они унесли, оставили лишь горсточку для усугубления декораций. Даже если не будет целенаправленной печатной атаки, вроде той, что с контейнером, шило в мешке, конечно, не утаишь. Немного обязательно просочиться, деревенским рот не завяжешь, да и кто-нибудь из погонников рано или поздно проговорится. Самое интересное начнется потом. Эту шахточку придется оприходовать в доход области и позаботиться о ее дальнейшей судьбе. Тут-то и посмотрим, как поведет себя Соколик. Выдели для этого дело особую группу в дубляж Максимки. Если мы прииск подгребем вполне легально и законно, кое-что вернем. Губернатор вернется из-за границ через неделю, но возня начнется, как только пронюхают. Если Соколик и впрямь вильнет на сторону, придется болезному припомнить все съеденные пирожные. Этот вариант тоже учитывай. Папочка на него хорошая? «Потоньше, чем на нас, но увесистое», — хмыкнул Данил. «Не лыбся, сквозь зубы сказал Кузьмич. «Нашу папочку еще не вытащили, однако пыль с нее сдули. Фрол что-то занервничал, а у него нюх не хуже нашего с тобой». «Так что еще?» «Что-то ты словно прощаешься». — сказал Данил. — Уезжаешь? — Да. Э, на недельку ориентировочно. — В столицу? — Да нет. На остров Мэн. — Так, — сказал Данил, — в царство бесхвостых кошек и офшорных компаний. — Что? Колокольчик брякнул? — С чего ты взял? Данил посмотрел ему в глаза. — Слушай, — «Мне-то уж надо знать. Полагается просто. Не дергайся, — сказал Кузьмич. Я ж тебе не институтка, в конце концов. Нам крепко напинали под жопу, согласен. Но сматываться за бугор в такой ситуации станет лишь мелкая сявка». Он жестко усмехнулся. «Мы-то понимаем, что при нужде звякнет какая-нибудь падла инглизом, Закопошиться Интерпол и выдернут тебя, раба Божьего, хоть с фолклендов, невзирая на твою британскую паспортину. Это ведь островитяне, кстати, и пустили в оборот мыслишку, что джентльмен — тот, кто не попадается. — Да ладно, — сказал Данил, — я чисто теоретически. — А мыслишка-то у тебя была? — Ну... «Тень мыслишки!» — сказал Данил без всякого смущения. «Я ведь в эти игры играю не полных полтора года, не то что некоторые. Имею право на скороспелые мыслишки». «Ты что, так до сих пор и не понял, с кем связался?» Усмешка у друга детства была волчьей. «Я не для того лез из судорчаги, чтобы при первом звоночке... напихать долларов за голенище и сматываться доживать век в обществе бесхвостых кошек. Мы еще побарахтаемся, как те лягушки в сметане. Гильдия нас пока что не списала, и в Шантарске еще долго не осмелится полить нам в спину из рогатки. Только, видишь ли, бывают моменты, когда жизненно необходимо отъехать подальше... И посидеть недельку-другую на далекой веранде, исключительно для того, чтобы твоя персона не дразнила своим присутствием, чтобы не задавали тебе лишних вопросов, пусть не официальных, но право абсолютно тебе ненужных. Если бы меченый вздумал в августе отсиживаться не в Крыму, а где-нибудь в Испании с визитом, смотришь, и не турнули бы по тридцать третьей. порекомендовали мне так, понимаешь ли? — Но тогда я чуточку иначе сформулирую, — сказал Данил. — Не получится ли, что после твоего отъезда кое-кто обнаглеет не по чину? И труднее станет работать. — Выкини с головы. — Во-первых, не обнаглеют. Хреновенький был бы механизм, держись он на мне одном. Во-вторых, все замотивировано. Там, на Мене, как раз собирают тусовочку некие потенциальные инвесторы. Народец, как достоверно известно, бедноватый и жуликоватый. Но кто здесь об этом ведает-то? И в-третьих, я тут не особенно и нужен, согласись. Тебя и без меня прикроют. Возник не такая нужда. — Логично, — сказал Данил. От Карема так и не позвонили? Нет. Он определенно не успел. Правда, беднее мы от этого не стали, верно? В общем, на хозяйстве остается Стрельников. Имеет строжайшие указания тебе ни в коем случае не мешать. Его распоряжение выполнять только в той части, что касается охраны предприятий и противодействия экономическому шпионажу. Во всем остальном у тебя руки развязаны. Если что, выходи на Фрола. Пора вам познакомиться, наконец. Он тобой интересовался. А с кладом как быть?» Лолетин досадливо поморщился. Да «Брось ты это к чертовой матери! Не верю я в клад. Очень уж гладко все притирается. Упрямо сказал Данил. Все!» И непонятные наезды, и то, что положили кучу народу. Статуэтки, наконец. А в статуэтках был план, начерченный в Маньчжурии, с недаемыми эмигрантской тоской поручиком Голицыным и Корнетом Оболенским. Лолетин глянул на часы, поудобнее устроился в кресле. Но время еще есть. Делать больше нечего. Давай развеемся. Окладах кладах поболтаем. Не забыл, как мы в судорчаге под кузницей копали? Тридцать пять лет пролетело, пора бы и охолонуть. Скажи-ка мне, как связать с золотом Колчака или Иваницкого всех этих столичных специалистов по древнетюркской мове? Что Иваницкий, спрятав захоронку, Писал пояснение этими каракульками? Он взял закатанный в пластик пергамент, повертел. Непонятно даже, как его правильно держать. То ли это кто, то ли так, то ли вообще на бок повернуть. Или это капелевские офицеры, прятавшие золото адмирала. Другого языка не нашли? — Вообще-то да, — сказал Данил раздумчиво. Есть некоторое несоответствие. Иваницкий, конечно, трахал приятных девочек из сагайских кочевий, как на их щелкал, но не было тогда у сагайцев письменности, как и у прочих племен. А эта твоя Лалита, Ларочка, меня не убеждает, потому что у нее нет ничего, кроме завлекательных побосенок. Положи ее в постельку, если так хочется. При глубочайшей конспирации. Только зачем уши развешивать? — И все равно, — сказал Данил, — Ивлева ведь грохнули из-за Будды. — А у тебя есть точные доказательства, что из-за Будды? — прищурился Кузьмич. — Нет, — признался Данил. — Вот, видишь, нет никаких доказательств. Участие Скалича у меня тоже не убеждает. Во-первых, он сам мог погнаться за миражем. А во-вторых, ты опять-таки не знаешь точно, вошел он в игру или нет. Чего не коснись догадки, гипотезы, версии. В конце концов, эти иероглифы с несравнимо большей долей вероятности могут оказаться буддийской молитвой. «Ом мани На чем все держится? На том, что некая Юлия сказала, будто в статуэтке лежала бумажка, а на бумажке где намазюканы координаты клада. Вдобавок никто эту Юлию и в глаза-то не видел. Очень, может быть, она еще появится и выдает приличные денежки у которого-нибудь дурака на накладные расходы, плату консультантам, переводчикам, на закупку снаряжения. «Конечно, и у нас в Отечестве есть профессиональные искатели кладов, это такая микромафия, только гораздо чаще под этой маркой работают бендеры. И на Западе тоже. Там целая индустрия, карты фабрикуют, миноискатели, списанные под шумок, распродают вагонами. Сколько раз продавали Эйфелеву башню, ты не помнишь? А ведь облапошивали не наших пенсионеров». Социализмом вскормленных, коренных западных людей, вроде бы всосавших с материнским молочком иммунитет. Когда у тебя выдастся свободная минутка, поговори с Максимкой Он тебя сводит в архив к рассекреченному по давности лет и благодаря перестройке. Я есть там любопытная папочка. Эмигранты, кладоискатели на территории бывшей Шантарской губернии. Я весной одалживал для Элки. Да и сам не удержался, прочитал. Очень, знаешь ли, завлекательно. Чертежами, с крестиками эмики торговали что в Европе, что в Манчжурии. И попадалась на эту удочку куча народов, в том числе и импортного. «Выкладывали!» приличные денежки, лезли через границу, кто сам, кто нанимал ходаков, А потом выяснялось, что и часовин-то таких сроду не стояло, и сопок таких нет, от которых следует где отсчитывать 70 лаптей на запад и три аршина на восток. А если и было, что давненько выковырили комиссары и пустили на мировую революцию. Или, как в случае с Бендером, построили клуб, люстры с висюльками в пальто не пускают. Между прочим, такая китайская грамота тоже удобнее, чем чертеж с крестиками. Гораздо дольше можно голову морочить. Но очень уж древний вид, и у пергамента, и у буд. Значит, это не золото колчака, и не клад Иваницкого, а приорда. Ты, кстати, возраст не изучал? Максим занимается. Только я тебя умоляю. Воздержись от лишних трат. Поморщился Лолетин. Фирма, конечно, все снесет, но это же выйдет сплошное удовлетворение, любопытства за казенный счет. Могу заплатить из своих. Господи, да брось эти игрушки. С сердцем сказал Кузьмич. Как детену, честный слово. Сплошной детский сад. Ну, с бесом все более-менее просто. Мало он читал в детстве. Насмотрелся по видику триллеров с кладами. Глазенки разгорелись. Скаличев тоже дуб хороший. А Глаголеву в столицу хочется. Он ради такого шанса не то, что клад Колчака искать будет. Нас с тобой в китайские шпионы произведет. Кстати, я не верю, что у Колчака было время и возможность зарывать золото. Повсюду ведь напирали партизаны. Господа офицеры растаскали, сколько могли напихать в карманы, а остальное уперли чехи, на чем потом и основали легия банк, золотой запас незалежной чехословакии. А у Иваницкого многое не было. Ну, пудик, у два... Это не кубометры. Как услышишь про кубометры, тут обычно сказкой начинается. И если уж строить максимально приближенные к реальности версии, то вполне может оказаться, что всей этой дурацкой болтовней о кладах прикрывали другую, более плотскую операцию. Налет на заимку, скажем. Такой вариант не просчитывал. «Нет. Подумай в тишине», — сказал Летин. «Кто бы сейчас после прискорбных событий не завладел заимкой, официально, при некоторой изворотливости ума и должных связях, без особого труда обеспечат неплохой левый доход. Что, если всеми сюрреалистическими наездами Всеми побосенками о золоте адмирала как раз и прикрывали интерес к заимке. Впереди аж две предвыборных кампании, и денег они потребуют диких от всех заинтересованных лиц. А платина — это денежки. И, между прочим, ради такого куша вполне рентабельным было бы истратить груду зеленых на наркотик для Байкальска и остальные курбеты. Окупится за месяц, а потом пойдет чистая прибыль. — Об этом, каюсь, я что-то и не подумал, — сказал Данил. — А ты подумай. Отнюдь не поздно. Вполне реальное и насквозь земное объяснение. Глаз не спускай с соколика. Если он собрался торгануть заимку на сторону, обязательно зашевелиться. Это ж, блядь, редкостное. Прошли уже сутки. Никто и не пытался устроить какую-то инсценировку, доказывающую якобы нашу связь с прииском. Его просто засветили. Выставили на всеобщее обозрение, а значит, на продажу. Постарайся не оплошать. За то, что истратил кучу денег на отработку всех этих вариантов с престарелыми профессорами, не упрекаю. Но впредь с этим кончай. И если попадет тебе в руки совершенно надежный план с крестиками, ты уж сначала точно выясни, не вальховки ли его нарисовали в за прошлую пятницу. Кузьмич встал и похлопал его по плечу. Ладно, я полетел. Держи ухо востро. Дружески ухмыльнулся. Если и в самом деле откопаешь у нас в подвале колчаковское золотишко. — Бери его себе. Может, на портсигар хватит. Не верю я в этот клад, а потому и на долю не претендую. Слово не воробей, — ухмыльнулся и Данил, потягиваясь. — Не претендую, так и запиши, — Кузьмич откровенно забавлялся. — Тебе генеральская дочка в жены набивается, — Такая супружница, привыкшая к Европам, расходов требует? Считай мой подарок на свадебку. Разве что мне монетку на брелок. И не более того. Чао. Данил долго сидел, глядя на обитую коричневой кожей дверь, пробормотал под нос. Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Не было поводов ни для печали, ни для обид. На то и шеф, чтобы осуществлять общее руководство. Ломать голову над делами банковскими, заводскими и гильдийскими, чирикать с импортными людьми и мило беседовать с истеблишментом. Для грязных дел есть майор в отставке, которого для того и нанимали, чтобы чистил сортиры, Но если уехал, значит, так надо. Полезно иногда пересидеть подобные нервотрепки. Не попросит политического убежища в стране без хвостых кошек в самом-то деле, и ни за что не бросит всего, что оттяпано в незримых миру, бесшумных акульях поединках у кусачих рыбок, оказавшихся нерасторопнее и мельче. Вернется. А вот что доклада... Друг Ванюша, золотая голова, прошел лучшую в мире школу делового человека, Академию советских аппаратных игр. В кузнице кадров хватало и дураков. Но многие вышли оттуда волчарами с компьютером в голове. В мире деловых интриг, противоречащих друг другу законов и неисполняемых указов, в бардаке, именуемом экономикой постсоветского пространства, в мире биржевых котировок, прибылей убытков, словом, в том самом мире, где сам Данил остается не более чем позавчера спрыгнувшим с дерева туземцем, Иван Кузьмич Лалетин царь и бог. Любое его суждение следует принимать безоговорочно. Другое дело мир, плаща и кнжала. Вот здесь уж Данил идеально подогнанный по резьбе шурупчик. В пространстве Лалетина кладов попросту не существует. Господа банкиры и заводчики в такие игры не играют. И не понять им, что такое предчувствие сыскаря. Он не смог бы облечь в слова то, Что чувствовал? Вполне вероятно, и не было на свете таких слов. Зато была уверенность, что-то все же есть. Клад не обманка и не болтовня вокруг пустого места. Пусть и нет пока члена раздельных аргументов. Подумав, он встал и пошел в конец коридора на склад. Это была самая обыкновенная комнатка, оставленная свободной на случай, если придется ненадолго складывать разные пустячки, заслуживающие почетного хранения в подвале, бронированные двери и сложного замка. На стеллаже два картонных ящика с газовыми баллонами в полиэтиленовой упаковке, целлофановый пакет с полураздетой девицей, Кто-то забрал из буфета продуктовый заказ, ветчинкой явственно попахивает, наплечная кобура с порванной поясной петлей, стопочка глинцевитой ярких каталогов немецкой фирмы, промышлявшей оружием самозащиты, непочатая банка кофе и початый блок «Мальборо», в углу прямо на полу ивлевский компьютер и магнитофон с колонками. — А где Будды? Данил прилежно потыкался во все углы, как будто фигурки могли самостоятельно убежать за холодильник, и, не тратя времени на чесание в затылке, признаваемое некоторыми за важный компонент мыслительного процесса, бросился к коменданту. У его третьего этажа был свой комендант, выполнявший, честно признаться, главным образом функции Данилова, внутреннего надзирателя и стукача. Внутреннее расследование, длившееся не больше двадцати минут, выявило простой как мычание факт. Фигурки Будды пропали бесследно, а за компанию с ними исчез меляга-подснежник, которому сейчас полагалось бы сидеть в кабинете и корпеть над конкретными текущими делами. Часа полтора назад он, как ни в чем не бывало, покинул здание, и охранники припомнили, что сумка висела у него через плечо, а без специального распоряжения своих на выходе не шмонали. Он, конечно, не вернется. Такие номера откалывают, чтобы не возвращаться. Данил, как ни странно, ощущал скорее удовлетворение. Что-то подтвердилось, хоть он и не понимал, что. Каретников пожимал плечами. — Раз, наверное, в пятый. Тайника в них быть не могло. Просвечивали рентгеном обе. Никаких пустот. Есть, правда, раковины, но это уже дефекты изготовления. Определенно массового производства. — В институт цветных металлов обращались? — хмыкнул Данил. Верный сподвижник из-за волнения, глухой, к любой иронии, пожал плечами в шестой раз. Нет, в лабораторию радиозавода. Все-таки наше хозяйство. Так было проще и быстрее. По-прежнему режимное. Обошлось без лишних вопросов. Я попросил сделать рентгеновские снимки. Лежат у меня в столе. Материал бронза. Бронза, никаких сомнений. И не лучшего качества. Они наскоблили опилок, сделали спектральный анализ, результаты изложены письменно. Статуэтки вышли из одной мастерской. Эксперт заверяет, на той, что досталось нам уже выпотрошенной, было закрепленное намертво основание, наверняка идентичное вашей фигурке. Его сняли, судя по микроследам, от 10 до 15 дней назад. Как он сказал, внутренняя поверхность обеих статуэток все время их существования была защищена от внешних воздействий. «Консервная банка», — другими словами, — сказал Данил. «Можно и так сказать. А возраст этих консервных банок...» Возраст Каретников развел руками. Вот с определением возраста было посложнее. — У нас нет такой аппаратуры. — Здесь необходимо. — Я помню, какая аппаратура необходима, — угрюмо сказал Данил. — Но статуэток у нас уже нет, так что бессмысленно. — Нет, ну зачем он спер обе фигурки? — И, кстати, вы стопроцентно уверены, что он работал на милицию? Георгин его сдал четко. Звание, анкетные данные, круг интересов. Перепроверяли? Чисто формально, следуя вашему указанию. — Да что вы, я вас ни в чем не упрекаю, — сказал Данил. — Ну, кто мог подумать? Обстоятельства, правда, имеют пакостные свойства меняться. Займитесь лично, Патриошки Георгина, дернитесь за все ниточки, какие только есть. Вы подозреваете, что он работал не только на милицию? «Начинаю я что-то так подозревать», — признался Данил. «Сюрреализм и милиция — две вещи несовместные, а здесь пошел сюр».